Номер 61. Откуда взялась эта напасть? Происхождение черных дыр. Откуда берутся черные дыры? На этот счет у астрофизиков есть несколько теорий. Самая популярная ⁇ черная дыра появляется на месте массивной звезды, в которой закончился весь водород, топливо для термоядерных реакций. Под действием силы гравитации звезда начинает стремительно сжиматься. После этого она может взорваться, как сверхновая. Но если масса звезды велика, как минимум в три раза больше массы Солнца, то процесс сжатия продолжается. Звезда как будто обрушивается внутрь самой себя, а на ее месте появляется черная дыра. То, что было мощным источником энергии, превращается в еще более мощного ее поглотителя. Сверхмассивные черные дыры образуются из больших газовых облаков, которые входят в состояние коллапса, подобно сверхновой звезде. Ученые предполагают, что существуют еще и первичные черные дыры, которые сформировались на заре существования Вселенной.